Вот и всё, что человеку надо на самом деле: спорт, труд и одиночество. Хорошо. Было уже 11 часов вечера, по московски час ночи. Морис пожелал мне спокойной ночи и ушёл. Я приняла душ и легла в постель. До меня доносилась энергичная разборка. Настя и Морис выясняли отношения, не стесняясь третьего человека. Слова сыпались как град на крышу. Марис говорил сдержанно. Я уловила слова: ты не хотела брать риск. Видимо, когда-то Марис уговаривал Настю уйти от мужа и тем самым взять риск. Но Настя не хотела уходить от мужа так просто, в никуда. Вот если бы Марис сделал ей предложение, если бы он предложил ей не риск, а руку и сердце, тогда другое дело. Но у Мариски была Мадленка, а у Насти муж. Страшно отплывать от привычного берега, вдруг утонешь. И Настя защищалась и нападала одновременно. Наверняка она нравилась Мариске. Иначе с какой стати он взял бы меня в свой дом, в гостевую комнату? Я существовала как часть их отношений, часть любовной сделки. И сейчас они наверняка пойдут в кровать И будут ругаться и мириться И у Мариски все встанет, вздыбится, нальется жизнью И он почувствует себя молодым Вот что нужно миллионеру прежде всего Чтобы его солнце не клонилось к закату Пусть оно задержится на месте Хоть немного еще постою на краю Это важнее, чем деньги Хотя вряд ли Важно всё. Я всегда кичилась своей женской недоступностью, видя в этом большое достоинство, но сейчас я поняла: никто и не претендует. Как в анекдоте о неуловимом Джо. Неуловим, потому что его никто не ловит. Моя добродетель никому не нужна, как заветный кусок сыра, и мои рукописи на письменном столе просто куча хлам. Вот я в Париже со своей поющей точкой в груди. И что? Лежу одна, как сиротка Хасе. Лежать одной это для могилы, а при жизни надо лежать вдвоём, изнывая от нежности, и засыпать на твёрдом, горячем мужском плече. Утром Марис поднялся ко мне в комнату, неся на подносе кекс и кофе. Оказывается, они пьют кофе в постели, а уж потом чистят зубы. Марис собственноручно принёс мне кофе в постель. Видимо, они с переводчицей помирились на славу. Анастасия постаралась, а я пожинала плоды. Марис опустил поднос на постель. "Но-но", запротестовала я, поскольку не умею есть в постели. Марис не понял почему, но он поставил поднос на стол. Его лицо стало растерянным, и в этот момент было легко представить его ребенком, когда он бродил босиком без присмотра матери пейзанки и полоскал руки в бочке с дождевой водой. Морис сказал, что у него до двенадцати дела, а в двенадцать мы садимся в машину и едем к его жене на дачу. «О Насте?» – спросила я. «Партия лям-э-зон», – ответил Морис. «Я догадалась, уехала домой». Когда? Вчера. Значит, не мирились. А может, быстро помирились, и он отвёз её домой, а может и не провожал, как знать. Она не взяла риск, она не стала тянуть резину. Иметь жену и любовницу, для этого нужно свободное время и здоровье. У Мариса время, деньги. Ты 63 года диктуют свой режим. Но самое интересное не это, а наше общение. Я почти не знаю языка, но я понимаю всё, о чём он говорит. Я улавливала отдельные слова, а всё остальное выстраивалось само собой. Я как будто слышала Мариса внутренним слухом. Так общаются гуманоиды. Языка не знают, но всё ясно и так. Я думаю, мысль материальна, и её можно уловить, если внутренний приёмник настроен на волну собеседника. Марис ушёл. Я уселась на велотренажёр и стала крутить педали. Компьютер возле руля показывал число оборотов, пульс, время. Можно было следить за показателями, а можно смотреть в окно. За окном лежал сентябрь. Качалась ветка на фоне неба, голубое и зелёное. Ветка была ещё сильной и зелёной, но это ненадолго. Я тоже находилась в своей сентябрьской поре. но ощущала себя как в апреле